Обычно это был веселый, открытый для шуток и розыгрышей человек, всегда кто и сострить, и посмеяться чужой остроте. Однако бывали периоды, когда он вдруг замыкался в себе, отдалялся от окружающих и часами просиживал в каюте или рубке. В такие моменты все действительно начинали ходить на цыпочках, чтобы не раздражать Джека и не мешать ему побыть наедине с собой. Дверь с противоположной стороны рубки с грохотом распахнулась, от неожиданности Лиза подпрыгнула в кресле, а Элвис из своего угла, предупреждающий, гавкнул. В следующий момент в помещении, не прекращая спорить, ввалились двое мужчин. Если обычно лицо Чарли Моллиера, как и любого уроженца Ямайки, было цвета крепкого кофе, то сейчас оно потемнело еще больше. Глаза геолога металли грома и молний. — Да ты что издеваешься надо мною, Кэндал? — орал он. — Эти золотые бруски! Весть по пятьдесят стоунов каждый! Это значит, что они тянут, по крайней мере, на полмиллиона долларов! Нисколько не впечатленные пламенные тирады великана Мулата Кэндал Макмиллан лишь пожал плечами. Макмиллан был бухгалтером которого Чейз банк откомандировал в экспедицию Джека после того, как выдал ему кредит под золото Скайомару. В его обязанности входило присутствовать при подъеме золота на борт Фатома и хотя бы примерно оценить его общую стоимость. Возможно, мистер Моллер, на произведенный вами лабораторный анализ показал наличие в слитках большого количества сторонних примесей. Он не тянет, как вы выражаетесь даже на 16 карат, — Соглашайтесь, банк предлагает вам хорошую цену. — Вы просто банда варья. Со злостью сказал, будто выплюнул Чарли. Только теперь геолог заметил присутствие Лизы и обратился к ней. — Нет, ты слышала что-нибудь подобное? — Что происходит? — Где Джек? — вопросом на вопрос ответил Чарли. — Я думал, он здесь. — Был здесь, но спустился вниз. Куда — Куда? Чарли направился к противоположному выходу из рубки. — Я должен рассказать ему. — Нет, не должен. У капитана без того выдался кошмарный день, а тут счеты своими заморочками. Оставь его в покое. Лиза поглядела на Макмиллана. Если Чарли был одет в свои обычные мешковатые шорты и цветастую ямайскую рубашку, то на Макмиллане были пижонские парусиновые туфли на толстой каучуковой подошве от спери, брюки защитного цвета и модная рубашка, застегнутая на все пуговицы. Этот бухгалтер средних лет находился на борту Фатому уже два месяца, но до сих пор выглядел белой вороной среди остальных членов команды. Даже его рыжие волосы были аккуратно подстрижены и причёсаны. — А что скажете вы? — спросила его Лиза. Под её взглядом Макмиллан выпрямился и расправил плечи. — Как я уже объяснил мистеру Моллиеру после проведённого им же химического анализа? Не может быть и речь о том, чтобы банк заплатил за это золото по текущей рыночной цене? В старых слитках полной народных примесей. Чтобы подстраховаться, я связался по сотовому телефону с банком, и эксперты подтвердили мои выводы. Чарли воздел руки к потолку. — Это настоящее пиратство! Лицо Макмиллона стало ледяным. — Прошу оградить меня от этих хулиганских сравнений. И запряжал ладони к вискам. — Я не верю собственным ушам. — заговорила она. — Весь Тихоокеанский регион не может оправиться от чудовищного катаклизма. А вы двое устроили скандал из каких-то грошей и процентов. Неужели это не может подождать? Мужчины с конфуженом потупились. — Это он начал! — Макмиллан обиженно ткнул пальцем в сторону Чарли. — Я только назвал свою цену. — Если он не... — Хватит. Проваливайте отсюда оба. Если я услышу, что вы вываливаетесь в ваши дрязги на голову Джека, вы пожалеете о том когда ступили на борт Фатома. — Я уже жалею, — пробурчал бухгалтер. — Что? — повернулась к нему Лиза. — Ничего, — поспешно ответил тот, попятившись к выходу. — А теперь вон из рубки! — она указала величественным жестом в сторону двери. — Мужчин! — как ветром сдул В рубке вновь воцарился покой. Немецкая овчарка снова улеглась на свой тюфиак и закрыла глаза. Мягкая классическая музыка наполнила помещение. Повернувшись в кресле, Лиза вытащила из проигрыватель диск. — Почему Джеку нравится это барахло? — спросила она саму себя, положила на панель приемника свой собственный диск и нажала кнопку воспроизведения.